1391 год. В ней он называет так арендаторов монастырских земель, желая, видимо, подчеркнуть их скорее духовную, чем официальную зависимость от монастыря. Термин повторяли как в этой форме, так и в форме крестьяне в разных церковных документах, и скоро он стал обычным в сфере отношений, связанных с церковными землями. Поскольку монастыри к этому времени владели значительной долей земель Восточной Руси, новый термин в конце концов стали применять также и к другим категориям земель. Его использовали в уложении 1497 и 1550 годов. Кроме церковных и монастырских владений существовали три других категории земель – заселенных крестьянами. Первое – черные земли, то есть облагаемые налогами государственные земли. Второе – дворцовые земли. Третье – владение служилых, князей и бояр. В первом веке монгольского владычества существовало важное различие в статусе крестьян, работавших на монастырских землях и землях других категорий. Как мы знаем, Хан освободил церковь и ее владение от налогов и других повинностей. Поэтому крестьяне на монастырских землях несли только монастырские повинности, но не государственное тягло. Напротив крестьяне на других землях и платили дань и несли воинскую повинность. Как ни парадоксально это звучит, привилегии церкви резко сократились после распада золотой орды, и укрепление власти великого князя Московского. Церковь теперь должна была обращаться к великому князю за подтверждением своих льгот. Несколько великокняжеских грамот предоставили церкви административную неприкосновенность, но обложили крестьян церковных владений налогами ям и саха. В результате к 1000 году 500 году статус монастырских крестьян приблизился к статусу крестьян других категорий. Несмотря на тягло, крестьяне всех категорий в монгольский период еще сохраняли личную свободу. Более того, крестьянин Восточной Руси того периода не являлся простым арендатором чьей-либо земли, а имел собственное право, трудовое право на землю, которую обрабатывал. Независимо от того, работал он на черной, дворцовой или боярской земле, никто не мог законным путем согнать его с участка, и его права на эту землю признавались судом до тех пор, пока он продолжал обрабатывать ее и платить налоги. Разница между крестьянами, живущими на черной земле, и крестьянами в церковных или личных владениях заключалось в том, что первые должны были платить только государственные налоги, а последние платить еще и монореальные сборы или работать на земледельца в соответствии с традицией. Чтобы уравнять положение двух групп, черные крестьяне платили налоги по более высоким ставкам, чем монореальные крестьяне. Каждый крестьянин имел право покинуть свой участок и переехать в другое владение после полного расчета по окончании сельскохозяйственного цикла, то есть поздней осенью. На черных землях от него обычно требовалось найти заместителя, который мог бы принять на себя его долю тягла. К середине 15 века подходящим днем для окончания срока крестьянских обязательств считали день святого Юрия 26 ноября. Уложения 1497 и 1550 годов легализовали эту дату. Свобода передвижения крестьянина, разумеется, могла быть стеснена его личным долгом владельцу земли. В результате сельскохозяйственного кризиса середины XVI века Случаи таких задолженностей участились. Но не личные долги некоторых крестьян, однако, а новая политика государственного контроля,